Что-то стар мудрит. В то время, как остальные хвастаются, кто кого убьет и унесет больше добычи, он интересуется, кто переживет войну. Простое любопытство? Тогда почему его интересуют только вожди, а судьба того же Тевкра ему не интересна. Какие планы могут быть у этого старика? Рейтинг нашего сериала рос по мере приближения войны. Конечно, мы еще не охватили 50% аудитории, как этого желал мистер Картрайт, но дело к тому шло. Что касается прогнозов относительно собственного бизнеса, нашему шефу не было равных. Сообщение о том, что на самом деле Трое не сериал, а реалити-шоу, вызовет фурор. Рейтинг подскочит до небес, вне всякого сомнения. Сейчас больше всего зрителей интересуют два вопроса. Где проходят крупномасштабные съемки и откуда мы выкопали столько никому неизвестных артистов? Мне доподлинно известно, что некоторые спутники-шпионы наших конкурентов прочесывают весь земной шар в поисках древнегреческих декораций. Их тоже ожидает большой сюрприз. Стоит только кому-то из сотрудников нашего проекта выйти в город, и его тут же осаждают толпы репортеров и зевак. Всех интересуют подробности. Интернет просто кипит от всевозможных домыслов и догадок. Самое любопытное из них съемки идут под землей. Но даже самое безумное из догадок далека от правды.